О чем ты я? Да, мамаша это. Я Лули говорю, а что ты так волнуешься, доча, наплюй на нее, тебе же легче будет, пусть бесится, если не хочешь, чтобы мы с тобой виделись. Но она ведь добрая была девочка Лул, что не день ее навещала, и с чувства долга. Так то говоря, она своей жизнью жила, могла делать, что хотела, верно я говорю? У нее и мужчина был, Эван. Я, заметь, этого не одобряла. Марлин Хиксон изобразила строгость. «Не-не, наркота она до добра не доводит, уж я-то видела. Но парнишка-то, надо признать, хороший. Это я тебе точно говорю. Он бы ей ни в жизнь зла не сделал, уж поверь». «Вы с ним лично знакомы?» «Нет, но она раз от меня ему звонила. Я и разговор их не слышала. Чисто голубки. «Ничего плохого про него сказать не могу, только хорошее. бы он завязал, я бы их благословила». «Говорила ей, привези его с собой, я хоть посмотрю, но, видишь, не сложилось. У него вечно дела. А уж с собой хорош. Закачаешься. Ты на видимость не смотри», — добавила Марлин Хигсон. «На всех фотках видно, как хорош». «Кто вам известен из соседей, Лула?» «Да вот эти, без стыги!» Она рассказывала, Фред ее звал в кино сниматься. «Я ей говорю, отчего ж не попробовать? Может, и выйдет толк? Пусть от него с души воротит, а лишние поллимона в карман положить всегда приятно». Воспаленные глаза прищурились, глядя в пространство. Родную мать Лулы на мгновение околдовала мысли о запредельных, немыслимых суммах. «Похоже, от одних лишь рассуждения о таких деньгах». Она ощущала вкус богатства и власти. «И Ги Саме тоже упоминался в ваших разговорах?» «А как же. Она к Ги хорошо относилась, да и он к ней со всей душой. Я отлично предпочитаю классику. Такой стиль не по мне». Обтянутый розовой майкой жир заколыхался над леггинсами, когда Марлин Хиксон наклонилась вперед и стала манерно стряхивать пепел, постукивая сигаретой о край пепельницы. Он, бывал, скажет «мне как брат», а я ей «какой он тебе брат? Давай-ка мы с тобой моих сыночков разыщем». Она никак. «Ваших сыночков?» «Ну да, мальчиков моих, у меня же еще дети были». «Ага, двое, сперва один от Деза, а после еще один. У меня их социалка забрала, вот я ей и говорю». «С твоими-то деньгами разыскать их плевое дело. Ты мне дай сколько-нибудь, немного, ну, не знаю, ты щенок. а уж я кого-нибудь найму, и пусть найдут их по-тихому, чтобы газетчики не пронюхали. Я сама все устрою, чтобы тебя не коснулось». «А она никак», — повторила Марлен. «Вам известно, где сейчас ваши сыновья?» «У меня и грудничками забрали. Откуда мне знать, где они сейчас? У меня столько проблем было». «Не хочу тебя обманывать. Жизнь у меня была, ой, какая тяжелая». И она в подробностях расписала ему свою тяжелую жизнь. В этой мрачной истории были садисты-сожители, наркотики, невежество, бесприютность, нищета и животный инстинкт выживания, который отфутболивал младенцев. Те требовали навыков, коими Марлин не владела значит вам неизвестно где сейчас ваши сыновья повторил страйк двадцать минут спустя да откуда мне знать мара накрутила себя до такой степени что сама озлобилась «Ей тоже было неинтересно у нее другой брат был белый знаешь небось а ее к черной родне тянуло только так она задавала вопрос о своем отце а как же я и все без утайки рассказала студент был из африки «Жил выше этажом, вот прям тут, поблизости, на Баркинг-роуд с двумя другими. Теперь там внизу контора букмекерская. Красавчик был. Сил нет. Пару раз подсобил мне покупки дотащить». Если верить рассказу Марлин Хиксон, их роман развивался с почти викторианской респектабельностью. Со дня своего знакомства они с африканским студентом за несколько месяцев не продвинулись дальше рукопожатий. А коль он мне подсобил, я его потом к себе пригласила. Ну, чисто из благодарности. Я ведь без предрассудков. Для меня все равны. «Заходите, — говорю ему, — на чашечку чая, вот и все. А потом, в смутные воспоминания Марлин о чашечках и скотерках вторглась суровая реальность. «Смотрю, у меня брюх растет. «Вы ему сказали». «А как же?» Он такой, «Буду, мол, помогать, ответственность беру на себя, а тебе позабочусь». Потом у него каникулы начались. «Обещал вернуться», — с презрением продолжила Марлин. «А сам как в воду канул. Все они такие, скажешь нет. И что мне было делать? В Африку бежать, его разыскивать? Да ладно, меня так просто не сломаешь. Долго не горевал, я уж с Дезом тогда встречался». Он не возражал, что у меня ребеночек как Джо уехал, я к Дезу перебралась. «Джо?» «Так его звали. Джо!» — говорила она с уверенностью, хотя Страйк и заподозрил, что это ложь, которая от частого повторения вошла в привычку. «А фамилия как?» «Да фиг его знает. Ты прям как Лула. 20 с лишним лет прошло. Мумумба!» — не смущаясь, выдала Марлин. «Или как-то так?»